Глава 13. Желанный Мальрок Климат в Межгорье, как я уже понял, был очень неоднородным, зональным. Это легко можно заметить по смене растительности. Вблизи горловины условия самые суровые, чем и вызвана тамошняя ботаническая скудость. Но чем дальше к центру, тем условия становятся благодатнее. В долине Трёхозёр микроклимат был самым благоприятным, возможно, лучшим в Межгорье удивительно что именно здесь возвели самый большой и богатый замок. Семья, им владеющая, контролировала плодороднейшие земли во всём краю. Здесь, на северо-западном побережье озера, холмы отошли от берега, уступив место гладкой равнине, формой, похожей на широкий серп, с куцей рукояткой. Каждый клочок этой долины был возделан. Сады, огороды, поля, виноградники, загоны для скота, деревни и хутора, густая сеть дорог. Здесь даже ирригационные каналы имелись, правда, воды в них не осталось. Спускаясь с холма, мы недолго петляли в лабиринте тропинок. Вскоре выбрались на склон, покрытый виноградниками. Несмотря на то, что за ними никто не ухаживал, гроздьев на лозах хватало. К сожалению, ещё зелёных. Но это всё равно порадовало. Если нам повезёт пережить это лето, то, возможно, полакомимся ягодами. Ещё и изюма впрок насушить можно. Не нужно иметь орлиного зрения, чтобы понять. Южные склоны всех холмов, возвышавшихся над озером, были покрыты такими же рядами виноградников. Культура эта капризная, негативно реагирующая на холод. И то, что она здесь процветает, зримо свидетельствует о мягкости климата. Внизу, на прибрежной равнине, куда ни глянь, можно рассмотреть зелёные пятна и прямоугольники полей. Последние, несмотря на заброшенность, выделялись чётко. Ни лесов дремучих, ни пустошей каменистых, ни скал. Территория почти сплошь возделанная. Деревенних хуторов очень много, весьма урбанизированный край. Такой плотной заселённости я в этом мире ещё не встречал, если, конечно, не вспоминать столицу Артара. Сколько здесь проживало людей до катастрофы? Десять тысяч? Пятнадцать? Двадцать? Вряд ли меньше. По меркам моего мира – просто смех, а по местным – очень даже серьёзное население. Странно, что не видно городов. Хотя парочка сёл могла, наверное, называться городками. Вокруг одного даже стена имелась. Нужно быть полным дураком, чтобы не понять. Это благодатный край, будто созданный для счастливой жизни и процветания. Если нам суждено выжить, то делать мы это будем именно здесь. Я не верю, что во всём Межгорье найдётся место лучшее. Имеются и минусы. Нелегко будет здесь люку. Для охоты придётся перебираться через холмы, к лесам. Зато рыбакам благодать. В таком огромном озере добычи должно хватить на всех. Противоположный берег плохо просматривается, а восточный край и вовсе угадывается смутно. Километров 20 в длину – это минимум. И по ширине не меньше десятка. Виднеется несколько архипелагов и отдельных островов. Все клочки суши ярко-зелёные от густых зарослей со светло-серыми полосками пляжей. На одном вроде вырубки просматриваются, и деревенька небольшая, может, как раз рыбачья, Озеро меня озадачило. Его масштабы несколько не соответствовали словам герцога про 5 дней конному», если с запада на восток, а на востоке с севера до юга можно за два дня добраться. Если верить карте, крупных озер по центру межгорья должно быть четыре штуки. Пусть карта не дружит с масштабом и остальные окажутся меньше, но тоже должны быть приличными. Насколько я подозреваю, один конный день – это приблизительно 30-40 километров. Если учесть наш путь сюда и то, что с вершины холма побережье моря разглядеть не получалось, или герцог заблуждался, или учитывал лишь центральные области долины, наиболее благоприятные для земледелия, а скудные горные районы игнорировал. Впрочем, задумываться о географических ошибках не стоит. Пусть даже межгорье в 10 раз больше окажется. Мне-то что с того? Слишком большое озеро? Но так и радоваться надо. Чем больше озера, тем больше в нём рыбы». «Нам надо чем-то кормить людей, так что остаётся только благодарить небеса за такие географические неточности». А вот на реке рыбакам, наверное, делать нечего. Неширокая, с очень быстрым течением, богатая на бурные перекаты. Хотя могу и ошибаться, вдруг там форель косяками ходит или ещё что-нибудь не менее деликатесное. Долину в холмах прорезала узкую, будто каньон. В озеро впадает стремительно, одним рукавом, и полоска её вод тянется на километры от берега. Эта светлая струя отлично просматривается сверху. Здешним жителям река мешала. Разделяя серповидную долину на две неровные части, препятствовала сообщению между берегами. Но народ это решил просто. Я насчитал целых три капитальных моста. А ещё жители научились использовать силу быстрых вод. Они крутили колёса четырёх мельниц, используемых для ирригации и помола зерна. А здешние владыки еще и берега обрывистые научили на себя работать. Для защиты замка приспособили. Мальрок располагался на правом берегу реки, в районе Устья. Таким образом, изгиб русла защищал его с востока и частично с севера, а озеро – с юга. Полностью открытым оставался лишь запад. Но там, у подножия низкого плоского холма, на котором расположился замок, от берега был прорыт широкий канал. Он лишь метров сорок не дотягивал до реки, завязнув в скальном выходе. Но захотя осаждающие подобраться к стенам посоху, обломались бы. На этом перешейке возвышалась огромная квадратная башня, будто пробкой запечатывая проход. В итоге замок фактически располагался на полуострове с узким перешейком, прямоугольником суши метров 250 в длину и 200 в ширину. Оставив перед водами реки, озера и канала полоски суши не более 50-60 метров, в самых расточительных случаях, поднимались высокие стены из серого камня, образуя новый прямоугольник, грубо копирующий форму полуострова. Из его северо-восточного угла, будто черенок листа, отходила отдельная стена, связывающая башню, закрывающую проход, с основным укреплением. Стена эта была шириной неимоверной, из двух сторон украшена рядами зубцов. В ее чреве, судя по всему, пролегал туннель, единственная дорога в замок. Защитники крепости могли легко ее оборонять со стороны реки, или со стороны канала, если там окажется неприятель. Ну и шастать туда-сюда по ней тоже могли без лишнего риска. Башня, запирающая перешеек, была не единственной. Я насчитал еще семь ее уменьшенных копий по углам и сторонам замка. И еще по центру поднималась парочка, соединенная друг с дружкой такой же монументальной стеной, как и та, что вела к башне перешейка. Одна – огромная, вычурной архитектуры, видимо, сам донжон. Вторая – Тощая, но высокая, со шпилем наблюдательной вышки. Эти укрепления образовывали миниатюрный внутренний замок, обиталище аристократа и его семейки. Окажись я захватчиком, пришедшим завоевывать эту землю, взглянув на этот замок, пошел бы искать на озере местечко поглубже с целью покончить жизнь самоубийством. Я, конечно, не великий стратег, но даже минимальных познаний хватает, чтобы понять, при наличии сильного гарнизона эта крепость неприступна. Даже издали можно было разглядеть, что стенки канала скальные, как и береговые обрывы. Нечего и мечтать проделать там подкоп. Разрушить укрепление метательными машинами? Думаю, имея дивизион крупнокалиберных гаубиц, то возможно, но вот без современной артиллерии... Да тут надо миллионы камней из катапульт и требушетов выпустить, чтобы засыпать этот замок. Иначе не получится. Не верю я, что эти стены можно разрушить простыми булыжниками. Очень уж солидно выглядят. Конечно, да и время, падут и они. Вот только времени уйдет столько, что девятилетняя осада Трои покажется пейнтбольным состязанием выходного дня. Тараны – единственное место, куда их можно направить – башня, закупоривающая проход». Перед ней ров неглубокий и узкий, но его всё равно придётся закапывать. Рогатки, ряды кольев, наверняка и ловушки там имеются. Стрелы и дротики из амбразур, само собой. Как и камни из катапульт обороняющихся. Трупов будет не счесть. Ну да ладно, к воротам как-нибудь машины дотащим, если не будем беречь солдат. А как дотащим, так и оставим их там. Потому что гарнизон, сделав вылазку, легко их уничтожат. Почему? Да потому что трудно будет через тонкий перешейк все эти колья, каналы, ловушки, ярвы под огнём подкрепления подводить. Эта теснота на пользу осаждённым окажется. Или трать золотые годы жизни на срыв берегов и засыпку канала, всё под тем же обстрелом. Или отказываясь от идеи воспользоваться таранами. Распространено заблуждение, что в средневековых войнах самое главное – армия. Ерунда это. Самое главное – деньги. Нет денег – не будет и солдат. Кормить годами арабу осаждающих никто не сможет, экономика не потянет. Вражаясь современным языком, возникнет кризис неплатежей, который закончится или самороспуском армии, или даже её бунтом, а то и перебежкой на сторону осаждаемых. И что тогда остаётся? Остаётся тупой лобовой штурм, потому что другого выхода больше нет. Хватаем лестницы и в бой. Вот тогда точно возьмём. Правда, есть одно маленькое условие. Штурмующих должно быть не меньше миллиона. Именно столько потребуется, чтобы засыпать неглубокий ров на перешейке своими телами, вскарабкаться на высоченные стены по длинным лестницам и трупам неудачников, под огнем крепостной артиллерии и стрелков выжечь или выломать ворота в башне, по туннелю в недрах стены, в котором их будут убивать из боков, и сверху, добраться до замка. А там, думаю, окажутся еще одни ворота, или более хитрая преграда». Практически подземный бой, в темноте, в незнакомом месте. Да там всё мясом завалят, а из туннеля хлынет кровавая река. По стене идти тоже не в радость. Она ниже основных укреплений, и перекрыв там выход, можно почти безнаказанно бить интервентов сверху. Своим стрелкам там работать будет неудобно. Когда ворвутся в замок, как раз полмиллиона потеряют. Но и в замке придётся потерять не меньше пока перещелкают орешки всех башен под массированным обстрелом. Внутри крепость устроена так, чтобы затруднять перемещение ворвавшихся вражеских отрядов и при этом держать их под перекрестным огнем. Заморить голодом – хорошая идея, если у гарнизона мало припасов. Только не стоит забывать, что блокировать замок с суши в сотню раз легче, чем с воды. Парочка стругов, проскользнув к его стенам под покровом ночи, пустит на смарку трехмесячное сидение осаждающих. А денежки-то при этом будут продолжать уходить. Ну а если нечисть пожалует? О, да. Я просто мечтаю увидеть, как бордюк делает подкопы в сплошной скале или пытается дотянуться до гребня стены. Если дотянется, то размер его должен быть с пятиэтажный дом, при всех вытекающих последствиях. Такую махину земля откажется держать без капитального фундамента. Прыгуны? Да они в лепешке расшибутся, не достав и до середины стен» повиснут на них зелеными соплями, а я при этом буду стоять наверху и поплевывать им на головы. Даже стрел не стану тратить, они внизу сами от досады передохнут. Великие боги, да изнуренный половым созреванием школьник, да кровавых мозолей замучивший ладони, не хочет своей учительницы по пению так, как я хочу этот замок. В нем меня не инквизиция, ни нечисть, «Да никто в нем не достанет! Он полностью неприступен! Он просто обязан стать моим!» Хотя насчет неприступности я слегка погорячился. Чем ниже мы спускались, тем очевиднее появлялись нехорошие следы. А В замке, который я уже практически считал личной собственностью, похозяйничали какие-то вандалы. Они смогли его взять. Эти негодяи сожгли ворота на перешейке». Проникли внутрь, запустили пожар во все мои башни. Вокруг амбразур камни почернели от копоти, крыши обвалились, лишь местами уцелел каркас обугленных балок. На территории замка огонь уничтожил несколько строений и серьезно повредил остальные. Как это могло произойти? Ведь у армии не было времени для серьезной осады или подготовки грамотного штурма. Остается единственный вариант – замок не защищали». В округе, кстати, тоже не всё ладно. Деревни чернели пятнами пожарищ. Огонь поработал над мельницами, пристанями, церквами. Край был разорен, и ни малейших следов попыток восстановления не отмечалось. Некому восстанавливать. С приходом тёмных жители в панике рванули к горловине межгорья, на выходе из неё безропотно подставляя шеи под тесаки армейских мясников. Некоторые особо хитрые пытались отсидеться здесь, и до них добрались перерождённые – Те, кто сумел и это пережить, пали под мечами ворвавшихся солдат. Ещё недавно богатый и процветающий край превратился в безжизненную тень. Я, по сути, никто. Беглец и чужак, с более чем сомнительным статусом и весьма вероятными печальными перспективами. Все мои мысли до этого момента сводились лишь к одному. Как прожить хотя бы один день? Никакой стратегии. Голая тактика и непрекращающийся бег зайца по полям. У меня ведь не было определенного будущего. Зато имелось немало врагов, готовых оставить вообще без любого будущего. Бежать, спасаться, укрываться, не высовывать носа, просто выживать. Вот моя неизменная задача в этом мире. Я практически не думал о другом. Некогда задумываться было. А вот теперь, созерцая Маль-Рог и его окрестности, «Начал задумываться. Безжизненная тень некогда процветающего края, могила прежних жителей и ловушка для тех, кто рискнет сунуть сюда свой нос, территория, отданная на откуп непонятной бесчеловечной силе, упорно вытесняющей людей с обжитых земель. Я это исправлю. Я непременно сделаю малярок своим. Пусть еще не знаю как, но сделаю. В этом мире у меня появится настоящее убежище. Да еще какое». И это будет не та жалкая бетонная нора, в которой погонь прятаться любит. Если у меня всё получится, то от меня потом не только нечисть прятаться начнёт. Вместе с ней, в одном бункере, забившись в самый укромный уголок подземного сортира, Цавус засядет, дрожа как афроамериканец, угодивший на сборище скинхедов. «С такой крепостью я им всем устрою, Кузькину мать!» Достало да уже зайцем бегать от примитивных аборигенов, никогда в жизни не видевших туалетной бумаги. Еще не знаю, как я это сделаю, но сделаю… СДЕЛАЮЮ! Человек, у которого имеется такой замок, может считать себя владельцем авианосного соединения, а ведь я на достигнутом останавливаться не стану. Ведь жизнь – это всегда и везде движение, а здесь тем более. Теперь дело за малым. «Мальрок должен стать моим».